Не издает надсадного писка. Сигнал не учащается, пока я отхожу в мир иной. Вообще ни звука. Мужчина в черном ждал обратного, поэтому немного озадачен. Теперь он, разумеется, посмотрит на часы и поймет, что с последнего моего взбрыкивания прошло уже больше двух минут. Он хмурит лоб. Наверное, я не вижу. Затем наваливается на меня еще сильнее. Его ботинки со скрипом отрываются от линолеума. У нас похожие представления о возможностях человеческого организма, а значит, незнакомец в курсе, что спустя четыре минуты наступит окончательная смерть мозга. Он выжидает 4 минуты. Мужчина в черном ослабляет хватку и осторожно приподнимает подушку. Потом отбрасывает ее в сторону и смотрит на меня сверху вниз – после чего бросает любопытный, но не слишком обеспокоенный взгляд на мониторы аппаратов, стоящих возле койки. Вновь поворачивается ко мне, едва заметно сдвинув брови. Вероятно, его глаза уже немного адаптировались к сумраку, и теперь убийца ищет причину, почему не сработал тревожный сигнал. Наконец он замечает крошечную прозрачную трубочку, почти неразличимую во тьме. Она идет от моего носа к баллону с кислородом. Его внезапное удивление от меня не укрылось, поскольку глаза у меня чуть-чуть приоткрыты и гораздо привычнее к темноте. Моя правая рука выскальзывает из-под простыней. Чуть раньше, едва заслышав странные звуки из коридора, я достал из-за прикроватной тумбочки нож для овощей. Кардиомонитор выключил тоже я. Я замахиваюсь ножом, Взрезаю воздух и попадаю в подушку, которую подставил незнакомец, пытаясь защититься. Лезвие утыкается во что-то твердое. Я чувствую отдачу. Подушка рвется, вздымая облако из крошечных кусочков белого поролона, которые начинает медленно оседать, в то время как человек в черном, спотыкаясь, устремляется к двери, сжимая одну руку другой. Изможденный, я валюсь на пол, увлекая за собой постельное белье, не в силах выпутать ноги из кокона простыней. Мой выпад, должно быть, повредил или отсоединил какие-то провода, потому что тревожные сигналы все-таки раздаются. Если бы нападавший мыслил ясно и не запаниковал из-за раны, то мог бы остаться и довершить начатое, воспользовавшись моей слабостью. Однако он буквально таранит дверь, Распахивает ее настеж и убегает, зажимая порез. Выпутавшись, наконец, из круговерти простыней, я выползаю из их чрева, словно новорожденный, и замечаю на линолеуме чернильно-темные пятна. Так и лежу, хватая ртом воздух на окровавленном полу, а вокруг снежинками вьются мягкие кусочки поролона. Никто не приходит так что в конце концов именно я освобождаю привязанного к стулу дежурного медбрата, чтобы тот вызвал полицию. Лишившись последних сил, оседаю на пол. На следующее утро моего несостоявшегося убийцу находят мертвым в разбитой машине. Автомобиль врезался в дерево на проселочной дороге в нескольких километрах от клиники. Рану я нанес несмертельную, однако кровь текла обильно, А беглец не стал задерживаться, чтобы как следует перевязать руку. Полиция считает, что он, должно быть, увидел на дороге животное, оленя или лисицу, резко свернул, а окровавленные пальцы соскользнули с руля. К тому же парень оказался не пристегнут. В течение двух месяцев я постепенно иду на поправку, после чего без лишних церемоний покидаю клинику, в которой провел почти полтора года. Что теперь? Я смирился с произошедшими событиями и своей в них ролью. Кроме того, я признаю, что все закончилось, и что по-прежнему разумнее считать, будто ничего и не было, будто я сам все выдумал, и меня никогда на самом деле не звали тому джином О. Конечно, в таком случае без ответа остается вопрос, зачем кто-то проник в больницу, связал дежурного медбрата и попытался задушить меня в постели. Но под каким бы углом я не смотрел на ситуацию, как бы ее себе не обрисовывал, всегда находилась как минимум одна нестыковка. И версия, будто я все придумал, с конкретно этой нестыковкой по поводу нападения, сулит мне наиболее объяснимое прошлое и наименее проблематичное будущее. Вот и славно. Я смиренно готовлюсь вести тихую обыденную жизнь и довольствоваться малым. Мне предстоит найти жилье и достойную полезную работу. А мысли о надзоре, миссис Малверхилл и мадам Дарталан, как и о том, что я когда-то был мистером О, должны остаться в прошлом. Поживем, увидим. Кто знает, вдруг я ошибаюсь даже насчет того, что считаю разумным. Думаю, мне есть о чем подумать. Философ. Мистер Клейст приходит в себя от боли. Голова раскалывается. Он как будто напился или проснулся с похмелья, или все сразу. Его мучает жажда. Трудно дышать. Это потому, что рот ему заклеили скотчем. Чувствуя, как подступает паника, он оглядывается по сторонам. Клейст узнает подвал, в котором побывал много лет назад. Только сейчас это он привязан к котлу центрального отопления. Какой-то юнец в шерстяной балаклаве осторожно спускается по лестнице с чайником, полным кипятка. Мистер Клейст пытается закричать. Мадам Д'Арталан Мадам Д'Арталан, с позором изгнанная, утратившая львиную долю влияния, отрезанная от прошлой жизни, едет в Лхасу наблюдать солнечное затмение — не сомневаясь, что в очередной раз потратит время впустую. За окном проносятся складчатые серо-буро-зеленые просторы Тибета. Ей не хватает мистера Клейста. Пусть между ними и не было никакого интима, она все равно скучает. Ее нынешний помощник-телохранитель спит, похрапывая на сиденье напротив. Он превосходно сложен и полон сил, но в его красивой, Крепко сидящей на шее и голове нет ни одной оригинальной идеи или хотя бы точки зрения. Мадам Д'Арталант с сожалением вспоминает Кристофа, шофера из другого Парижа. Вот с ним интима было море. Она делает глубокий вдох через небольшую маску, связанную с поездной системой подачи кислорода. Грёзы о Кристофе прерывает внезапный удар в дверь. Не успевает мадам Д'Арталан вскинуть брови или изумленно открыть рот, как к ней выламывается мужчина. Локти расставлены, в руках пистолет с длинным дулом. Спящему телохранителю проснуться уже не суждено, хотя храпеть он все-таки прекращает. Его лицо так и остается слегка нахмуренным, когда пуля вышибает ему мозги. Брызги серовато-красным веером орошают его плечо и окно позади. От удара головы о внутренний слой двойного стеклопакета паутинкой, словно по льдине, расползается трещина. Мадам Д'Арталан в ужасе отшатывается и взвизгивает, когда частички крови и мозгов попадают на нее. Бандит пинком закрывает дверь и окидывает взглядом купе. Мадам Д'Арталан перестает кричать и поднимает ладонь. «Стой, погоди! Если это ты, это муджин! «У меня по-прежнему немало связей. Я многое могу предложить. Давай!» Незнакомец не отвечает. Он ждал, чтобы мадам Д'Арталан подтвердила свою личность, и она это сделала. За мгновение до смерти мадам Д'Арталан осознает, что ее ожидает, и, не окончив предыдущую фразу, выплевывает одно единственное слово. «Предатель!» «Предательница!»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 Но она может стать явью, ведь Майк живет там, где мечты исполняются, причем как творческие, так и те, что связаны с деньгами и перспективами. Все они воплощаются здесь. Он по-прежнему любит это место и возлагает на него надежды. В бар заходит молодая женщина и садится через стул от Майка, темнокожая, длинноногая, в джинсах и рубашке. Их взгляды встречаются, и Майк с ней заговаривает, предлагает купить ей выпивку. Незнакомка раздумывает, глядит оценивающе и, наконец, соглашается на бокал пива. Майк хочет составить ей компанию. Она не возражает. Милая, умная и дружелюбная, заливисто смеется. Его типаж. Она юрист. Вот решила расслабиться в выходной день. Зовут Конни. Завязывается беседа. Они выпивают еще по пиву, а затем решают, что впустую тратят солнечный день и выходят на прогулку по набережной. Над ними высятся пальма. Роллеры рассекают на роликах, скейтеры на скейтбордах, велосипедисты на велосипедах, прохожие ходят взад-вперед, а серферы вдалеке ловят волну. Здесь же, рядом с пляжем, Майк и Конни находят крохотную кофейню.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 хотя не предупреждает, что на первом свидании никогда далеко не заходит. Он заверяет ее, будто и сам, таких же взглядов. Кривит душой, конечно. И понимает, что она это понимает, но ей кажется плевать. Она берет его ладони в свои и говорит. «Майк, а если я скажу, что у меня есть доступ к большим деньгам, которые, как мне кажется, тебе пригодятся, которые я хочу отдать тебе для дела?» Он усмехается. «Это слишком. Хорошо, чтобы быть правдой. Ты заходишь в бар, мы вместе его покидаем, целуемся под луной, а теперь ты заявляешь, что богато. Он встряхивает головой. Нет, ты серьезно? Даже я не написал бы такой сценарий. Только спонсирую я не съемки фильма. Да? Ну вот. Зачем же тогда давать мне деньги? Ты мог бы стать охотником за затмениями, колесить по миру, посещая определенные места на пути затмений, искать вычурно одетых людей, фургоны с тонированными стеклами, арендованные коттеджи с неведомыми жильцами или яхты с пустующими палубами. Какое-то время он молча на нее глядит. «Черт, ты серьезно?» «А еще тебе понадобится сменить документы. Есть люди, которые хотят от тебя избавиться». Одна из них собиралась сделать это сегодня. Мы проходили мимо нее, когда гуляли по набережной». Майк вертит головой по сторонам. «Это что, розыгрыш? Меня снимают?» «Это не розыгрыш, Майкл». Она обхватывает его запястье как можно плотнее. «Послушай, я обязательно верну тебя обратно, но сперва позволь показать, что они собираются с тобой сделать». «Ни хрена себе!» Эдриан Случившееся приводит Эдриана в замешательство и внушает легкую паранойю. Он возвращается на Туманный Альбион и, порядком напуганный, начинает продавать свое имущество. Ему весьма кстати удается сбыть почти все нажитое за считанные дни до того, как терпит крах Лемон Бразерс, а мировая финансовая сфера испытывает первой из целой череды ощутимых ударов. Эдриан находит в этом явное подтверждение собственного превосходства и неслыханной удачи. Отныне он решает жить поближе к своим деньгам и приобретает виллу на Большом Каймане, самом крупном из Каймановых островов, расположенных к югу от Кубы. Каймановы острова – настоящий рай с чистейшим аквамариновым морем, пальмами, золотистыми пляжами и прочим, Однако там нередко случаются ураганы. Летом 2009 года синоптики предупреждают о мощном тропическом циклоне. Большинство богатеев на несколько дней улетают в более спокойные места. Но Эдриан хочет встретить стихию лицом к лицу, ведь он, в конце концов, неуязвим. Правда, вскоре выясняется, что во время предыдущего урагана пятой категории его виллу затопило. После тщетного поиска хоть каких-нибудь людей, готовых выполнять работу, за которую им нахрен платят, он одалживает у приятеля древний фургон и грузит в него все добро, которое может вынести с виллы. Телевизоры, компьютеры, акустические системы, водолазное снаряжение, ковры, кое-какую дизайнерскую мебель, несколько бенинских бронзовых пластинок, две полноразмерные копии терракотовых воинов картины и так далее. Роботенка тяжелая, но Эдриан уверен, усилия будут вознаграждены. Он паркуется на возвышенности возле прочной на вид водонапорной башни неподалеку от Джорджтауна и пережидает там ночь. Вокруг беснуется ветер. Фургон, даром что переполненный, трясется и подпрыгивает на своих старых перегруженных рессорах». Один из терракотовых воинов, стоящий позади водительского сидения, всю ночь маячит у Эдриана за плечом. То ли ангел смерти, то ли ангел-хранитель. Зловещий нюанс. Компания, производитель этих копий, предлагала заказчикам решать самим, какие у воинов будут лица. И Эдриан выбрал свое. Так что, по сути, у него за спиной его глиняный двойник. Всю ночь водонапорная башня грозно скрижещет, пугая Эдриана чуть ли не до смерти, но не падает. В полдень следующего дня, когда ураган стихает, Эдриан едет на потрепанном фургоне обратно по усеянной листьями и обломками дороги. Уже издали он видит, что вилла на месте и ничуть не затоплена. Повреждения минимальны. Удача вновь на его стороне. Он по-прежнему неуязвим. Эдриан с ухмылкой треплет по щеке терракотового воина. «Спасибо, ангел-хранитель!» Однако на подъезде, уже вопя и гикая от радости, он не справляется с управлением, и фургон заваливается в кювет. Вещи Эдриана скользят вперед и погребают хозяина под собой. Бисквитин Бисквитин остается императрицей всего, на что обращает свой взор как, впрочем, и всегда. Транзитор. Ну ладно. Про тихую обыденную жизнь я солгал, так что рассказчик из меня ненадежный. А еще ни олень, ни лиса, ни другое животное в аварии не участвовали. Участвовал я. Проник ублюдку в голову, когда он мчался прочь из клиники. Я пробыл там ровно столько, чтобы отстегнуть ремень да посильнее крутануть руль и покинул чужое сознание за секунду до удара. Дольше я все равно не продержался бы. Было больно. Потом я много дней восстанавливал силы. Но с чего-то начинать надо. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в августе 2003 года в WargTroms студио. В WargTroms Studio пусть звучат голоса в твоей голове.